Наедине с осенью. Осень в этом году стояла вся напролет сухая и теплая. Березовые рощи долго не желтели. Долго не увидала трава, только голубеющая дымка. Ее зовут в народе мга, затягивала плесы на окее и отдаленные леса. Мга то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь нее проступали, как через матовое стекло, туманные видения вековых ракет на берегах, увядшие пажити и полосы изумрудных оземей. Я плыл на лодке вниз по реке, и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли. Я поднял голову. Большие косяки журавлей тянули один за другим прямо к югу. Они уверенно и мерно шли на юг где солнце играло трепещущим золотом в затонах хоки, Летели к теплой стране с эллигическим именем Таврида. Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. По береговой проселочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофер остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей. «Счастливо, друзья!» — крикнул он и помахал рукой вслед птицам. Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор. Должно быть, чтобы не заглушить затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло, высунулся и все смотрел и смотрел. Никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. И все слушал плеск и переливы птичьего крика над опустелой по осени землей. За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил меня написать статью о том, что такое шедевр, и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре. Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении Я выбрал стихи Лермонтова «Завещание» Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе Разве не шедевр этот крик журавлей? И их величавый перелет по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам Птицы прощались со Средней Россией, с ее болотами и чащами Оттуда уже сочился осенний воздух, сильно отдающий вином «Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью. Каждый лист был совершенным творением природы, произведением ее таинственного искусства, недоступного нам, людям. Этим искусством уверенно владела только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам. Я пустил лодку по течению. Лодка медленно проплывала мимо старого парка». Там белел среди лип небольшой дом отдыха. Его еще не закрыли на зиму. Оттуда доносились неясные голоса. Потом кто-то включил в доме магнитофон. И я услышал знакомые томительные слова. «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней». «Вот», — подумал я, — «еще один шедевр, печальный и старинный». Должно быть, Боротынский, когда писал эти стихи, не думал, что они останутся навеки в памяти людей. Кто он, Боротынский, измученный жестокой судьбой? Волшебник? Чудотворец? Колдун? Откуда пришли к нему эти слова, наполненные горечью минувшего счастья? Былой нежности, всегда прекрасной в своем отдалении. В стихах Боротынского заключен один из верных признаков шедевра. «Они остаются жить в нас надолго, почти навсегда». И мы сами обогащаем их, как бы додумываем вслед за поэтом, дописываем то, что досказал он. Новые мысли, образы, чувства теснятся в голове. Каждая строка стихов разгорается, подобно тому, как с каждым днем сильнее бушуют осенним пламенем громады лесов за рекой. Подобно тому, как расцветает вокруг небывалый сентябрь. Очевидно, свойство истинного шедевра делать и нас равноправными творцами вслед за его подлинным создателем. Я сказал, что считаю шедевром «Лермонтовское завещание». Это, конечно, так. Но ведь почти все стихи Лермонтова — шедевры. И «Выхожу один я на дорогу», и «Последнее новоселье», и «Кинжал», и «Не смейся над моей пророческой тоскою», и «Воздушный корабль». Нет надобности их перечислять. Кроме стихотворных шедевров, Лермонтов оставил нам и прозаические, такие как «Тамань». Они наполнены, как и стихи. «Жаром его души». Он сетовал, что безнадежно растратил этот жар в великой пустыне своего одиночества. Так он думал. Но время показало, что он не бросил на ветер ни одной крупицы этого жара. Многие поколения будут любить каждую строчку этого бесстрашного и в бою, и в поэзии некрасивого и насмешливого офицера. Наша любовь к нему как возврат нежности. Со стороны дома отдыха все лились знакомые слова. Слепой тоски моей немножь, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый больного в его дремоте не тревожь. Вскоре пение стихло, и на реку возвратилась тишина. Только слабо гудел за поворотом водоструйный катер, и, как всегда к любой перемене погоды, все равно к дождю или к солнцу орали за рекой во все горло беспокойные петухи, звездочеты ночей, как их называл Заболотский. Заболоцкий жил здесь незадолго до смерти и часто приходил на Аку к парому. Там весь день шастал и толкался речной народ. Там можно было узнать все новости и наслушаться каких угодно историй. «Прямо жизнь на Миссисипи», — говорил Заболоцкий, — «как у Марка Твена. Стоит посидеть на берегу часа два, и уже можно писать книгу». У Заболоцкого есть великолепные стихи о грозе. Содрогаясь от мук, пробежала над миром зорница. Это тоже, конечно, шедевр. В этих стихах есть одна строка, властно побуждающая к творчеству. «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновения». Заболоцкий говорит о грозовой ночи, когда слышится приближение первых дальних громов, первых слов на родном языке. Трудно сказать почему, но слова Заболоцкого о краткой ночи вдохновения вызывают жажду творчества, зовут к созданию таких трепещущих жизнью вещей, которые стоят на самой грани бессмертия. Они легко могут переступить эту грань и остаться навек в нашей памяти, сверкающими, крылатыми, покоряющими самые сухие сердца. В своих стихах Заболоцкий часто становится в уровень с Лермонтовым, с по ясности мысли, по удивительной их свободе и зрелости, по их могучему очарованию. Но вернемся к Лермонтову и к завещанию — «Недавно я читал воспоминания о Бунине, о том, как жадно он следил в конце своей жизни за работой советских писателей. Он был тяжело болен, лежал не вставая, но все время просил и даже требовал, чтобы ему приносили все книжные новинки, полученные из Москвы. Однажды ему принесли поэму Твардовского Василий Теркин. Бунин начал ее читать, и вдруг близкие услышали из его комнаты заразительный смех. Близкие встревожились. В последнее время Бунин редко смеялся. Вошли в его комнату и увидели Бунина, сидящего на постели. Глаза его были полны слез. В руках он держал поэму Твардовского. «Как великолепно!» — сказал он. «Как хорошо!» Лермонтов ввел в поэзию превосходный разговорный язык, а Твардовский смело ввел в стихи и язык солдатский, совершенно народный. Бунин смеялся от радости. Так бывает, когда мы встречаемся с чем-нибудь подлинно прекрасным. Тайной сообщать обыденному житейскому языку черты поэзии владели многие наши поэты. Пушкин, Некрасов, Блок. В 12 Но у Лермонтова этот язык сохраняет все мельчайшие разговорные интонации. И в Бродине, и в завещании. Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? Распространено мнение, что шедевров немного. Наоборот, мы окружены шедеврами. Мы не сразу замечаем, как осветляют они нашу жизнь. Какое непрерывное излучение из века в век исходит от них, рождает у нас высокие стремления и открывает нам величайшее хранилище сокровищ – нашу Землю. Каждая встреча с любым шедевром – прорыв в блистающий мир человеческого гения. Она вызывает изумление и радость. Не так давно в легкое чуть морозное утро я встретился в Лувре, Со статуей Ники Самофракийской. От нее нельзя было оторвать глаз. Она заставляла смотреть на себя. Это была Вестница Победы. Она стояла на тяжелом носу греческого корабля. Вся во встречном ветре, в шуме волн и в стремительном движении. Она несла на крыльях весть о Великой Победе. Это было ясно по каждой ликующей линии ее тела и развивающихся одежд. За окнами лувров, сизом... В белесоватом тумане серела парижская зима. Странная зима с морским запахом устриц, наваленных горами на уличных лотках, с запахом жареных каштанов, кофе, вина, бензина и цветов. Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных решеток дует горячий ветер. Он чуть попахивает пылью. Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите... Как то тут, то там, на этих решетках неподвижно стоят люди. Главным образом старики и старухи. Это греются нищие. Величавые и зоркие луврские сторожа их не трогают. Они делают вид, что просто не замечают этих людей. Хотя, например, закутанный в рваный серый плед старик нищий, похожий на Дон Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может не броситься в глаза. Посетители тоже как будто ничего не замечают. Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных нищих. Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим и спитым лицом. В давно потерявший черный цвет, порыжевший от времени, лоснящийся тальме. Такие тальмы носила еще моя бабушка. Несмотря на вежливые насмешки всех ее дочерей. Моих тетушек. Даже в те далекие времена тальмы вышли из моды. Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потертой сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка. Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце, ноги у старушки заметно дрожали. Но она боялась сойти с колориферной решетки, чтобы ее тотчас же не занял другой. Пожилая художница стояла невдалеке за Мольбертом и писала копию с картины Батичелли. Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями. Перенесла один тяжелый стул к колориферу и строго сказала старушке: Садитесь, мерси, мадам! пробормотала старушка. Неуверенно села и вдруг низко нагнулась. Так низко, что издали казалось, будто она касается головой своих колен. Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально следил за этой сценой, но не двинулся с места. «Болезненная, красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня». Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал «Мерси, мадам!» Художница, не оборачиваясь, кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к ее руке. Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. Очевидно, это было действительно так. Он совершил маленький, великодушный поступок. И, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что гора свалилась с плеч. Я шел мимо нищих и думал, что перед этим зрелищем человеческой нищеты и горя должны были померкнуть все мировые шедевры Лувра, и что можно было бы отнестись к ним даже с некоторой враждебностью». Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его. Мраморные богини нежно склоняли головы, смущенные своей сияющей наготой и восхищенными взглядами людей. Слова восторга звучали вокруг на многих языках. Шедевры, шедевры кисти и резца, мысли и воображения, шедевры поэзии. Среди них Лермонтовское завещание кажется скромным, но неоспоримым по своей простоте,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 А дальше идут слова, удивительные по своей суровости, прекрасные по своей печали. «Отца и мать мою едва ли застанешь ты в живых. Признаться, право, было б жаль, мне опечалить их. Но если кто из них и жив, скажи, что я писатель ленив, что полк в поход послали, и чтоб меня не ждали». Эта скупость слов умирающего вдали от родины солдата — придает завещанию трагическую силу. Слова «и чтоб меня не ждали» заключают в себе огромное горе, покорность перед смертью. За ними видишь отчаяние людей, невозвратно теряющих любимого человека. Любимые всегда кажутся нам бессмертными. Они не могут превратиться в ничто, в пустоту, в прах. В бледное, тускнеющее воспоминание. По напряженной скорби, по мужеству — Наконец, по блеску и силе языка, эти стихи Лермонтова — чистейший, неопровержимый шедевр. Когда Лермонтов писал их, он был по теперешним нашим понятиям юношей, почти мальчиком. Так же, как Чехов, когда он писал свои шедевры. Степи скучную историю. Голос над рекой затих. Но я знал, я был уверен, что услышу его снова. И голос не обманул меня. Я даже вздрогнул, так неожиданно зазвучали первые слова. «На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла. Печаль моя полна тобою». Я бы мог слушать эти слова и сто, и тысячу раз. В них так же, как и в завещании, были заключены все признаки шедевра. Прежде всего, неувидаемость слов о неувидающей печали. Слова эти заставляли тяжело биться сердце. О вечной новизне каждого шедевра сказал другой поэт. И сказал с необыкновенной точностью. Слова его относились к морю. «Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться. Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, прячась в белую пряность акаций. Может, ты-то их моря, и сводишь, и сводишь на нет». В каждом шедевре заключается то, что никогда не может примелькаться: совершенство человеческого духа, сила человеческого чувства, моментальная отзывчивость на все, что окружает нас. И вовне, и в нашем внутреннем мире. Жажда достигнуть все более высоких пределов, жажда совершенства движет жизнь и рождает шедевры. Я пишу все это осенней ночью. Осени за окном не видно. Она залетать мой. Но стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнет настойчиво дышать в лицо, холодноватую свежестью своих загадочных черных пространств. Горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды, начнет перешептываться с последней листвой, облетающей непрерывно и днем, и ночью, и блеснет неожиданным светом звезды, прорвавшейся сквозь волнистые ночные туманы. И все это покажется вам великим шедевром природы, целебным подарком, напоминающим, что жизнь вокруг полна значения и смысла. 1963 год.